Заключение. Итак, в первой четверти XVIII века обновленная Петром русская дипломатия становится важным фактором международных отношений. Опираясь на растущие силы русского народа, она решительно соперничает с давно сложившимися опытными дипломатическими службами европейских держав. Постепенно, особенно после Полтавы, петровские дипломаты все успешнее противостоят им, энергично защищая национальные интересы России. Международные отношения того времени характерны двумя знаменательными явлениями. На западе Европы выдвигается, оттесняя Францию, Англия, вступающую в эпоху так называемого английского преобладания. На востоке континента Появляется новая молодая сильная держава России. До этого из-за ее слабости, отсталости и изоляции в дипломатических кругах западо-восточной границы Европы в политическом отношении считался Днепр. Теперь его граница отодвигается до своих естественных географических рамок, то есть до Урала. Международные отношения на нашем континенте приобретают действительно общий европейский характер. Бросается в глаза паразитная разница в возвышении России и Англии. Долго, постепенно, на протяжении веков назревало английское преобладание. Его предопределил очень длительный процесс военного, промышленного, торгового, культурного роста Англии в середине XVII века здесь произошла буржуазная революция возвышение россии осуществлялось в необычайно короткий срок петровские реформы резко усилили ее развитие но не произвол петра не историческая случайность а объективная необходимость социально политического развития россии предопределили ее возвышение петр сначала интуитивно а потом сознательно выразил национальные потребности и энергично ускорил то, что было продиктовано объективным ходом истории. Его деятельность остается истинным подвигом во имя величия, славы и могущества нашей Родины в те далекие времена. Снова обратимся к словам нашего национального поэта, писавшего о Петре, что он над самой бездной На высоте уздой железной Россию поднял на дыбы. Наша страна действительно оказалась тогда на краю бездны. Это уже было показано. Приведем, однако, еще один красноречивый пример. В 1670 году, то есть за два года до рождения Петра, Лейбниц разработал план создания Европейского Союза, призванного обеспечить Европе вечный мир. Для этого естественная, по мнению Лейбница, завоевательная энергия европейских государств должна направиться в другие районы земного шара. Каждая из крупных тогдашних держав получала свою зону колониальной экспансии. Англии и Дании предназначалась Северная Америка, Франции, Африка и Египет, Испании – Южная Америка, Голландии – Восточная Индия, Швеции – Россия. Итак, нашей родине, подобно странам Африки, Азии и Америки, угрожало колониальное рабство. Но не был ли план Лейбница беспочвенной мечтой? Не преувеличивал ли Пушкин опасность, когда он изобразил Россию перед бездной? К несчастью, для России конца XVII века это было жестокой реальностью. Академик Тарле в результате глубокого научного исследования пришел к заключению, что тогдашнее положение России поставило еще в допетровском поколении перед сколько-нибудь прогрессивно и самостоятельно мыслившими людьми грозный вопрос – о возможности дальнейшего сохранения государственной безопасности и даже о национальном самосохранении в широком смысле этого слова, если остаться при рутинном бытии, политическом и общественном, при рутинной, непримиримо-консервативной идеологии, при отказе от сколько-нибудь активной внешней политики. Поэтому пушкинская бездна Не случайный взлет поэтической фантазии, а гениально выраженное опасение за судьбу России. К счастью, этого не случилось, ибо поднятые на дыбы железной уздой Петра, Россия ценой страшного напряжения всех своих сил перемахнула через бездну. Но не для того чтобы устремиться к завоеванию Европы, получив лишь самое необходимое для своего естественного развития. Россия стала органической составной частью европейской системы международных отношений. Таким образом, эта система обрела недостающее ей равновесие. В пятом томе классической французской всеобщей истории цивилизации, изданной под редакцией Мориса Крузе 20 лет назад, говорится о международных отношениях начала XVIII века. Европейское равновесие требует, чтобы никакое государство не было бы достаточно могучим, чтобы угрожать независимости других. Эта доктрина имеет давнее происхождение. Ее придерживались французы и англичане. Она объясняет английскую континентальную политику с конца Столетней войны, длительную борьбу французского королевского дома против габсбургов. Политика европейского равновесия проводилась в жизнь и в последующие века. Она разрабатывалась и обосновывалась, теоретически особенно в XIX веке. Известный знаток дипломатической истории Европы Деби Дур так определял ее смысл. То, что называется европейским равновесием, есть такое состояние моральных и материальных сил, который на всем пространстве от уральских гор до Атлантического океана и от Ледовитого океана до Средиземного моря так или иначе обеспечивает уважение к существующим договорам, к установленному ими территориальному размежеванию и к санкционированным ими политическим правам. Это такой порядок, при котором все государства сдерживают друг друга, чтобы ни одно из них не могло силой навязать другим свою гегемонию или подчинить их своему господству. К несчастью для Европы, теория равновесия часто использовалась лишь для прикрытия попыток разных держав установить свое господство в Европе. Вспомним наполеоновскую эпопею, претензии пангерманистов, политику Бисмарка и Вильгельма II преступную гитлеровскую авантюру. В разных подчас грозных исторических обстоятельствах странам Европы удалось сохранить свою независимость от подобных поползновений. И это оказалось возможным лишь благодаря тому, что решающим фактором европейского равновесия стала с времен Петра Россия. Только с учетом такого положения дел можно правильно оценить роль и место Петровской дипломатии в истории Европы. Но прежде всего она обеспечивала важнейшие условия для преобразования России, включала ее в европейскую систему. Она устанавливала более тесные, близкие отношения со странами, обогнавшими Россию на пути промышленного, торгового, культурного развития. Дипломатия помогала получать от них новейшую для того времени технологию, более современное оружие от линейного корабля до штыка, средства для их производства, станки, оборудование, материалы. Все это дало толчок огромным творческим возможностям, дремавшим в массе русского народа, скованного цепями отсталой социально-политической структуры узами духовно-церковного консерватизма. Россия получила сильный импульс к независимому развитию во всех областях жизни, от производства материальных продуктов и предметов жизненной необходимости до создания духовных ценностей – науки, литературы, искусства. Однако резкое расширение связей с Европой имело и отрицательные последствия. Процесс преодоления внутриевропейского сепаратизма временного, частично раздельного развития Запада и Востока континента, превращение региональных связей в подлинно общеевропейские, не было простым, одноплановым, безболезненным. Вступление России в Европу мало походило на появление на свет в дружной большой семье нового человека, которого старшие встречают ласковой заботой и спешат помочь ему встать на ноги сближение россии с европой происходило в условиях острой борьбы, ибо возвышение новой активной сильной страны натолкнулось на боязнь конкуренции на страх перед опасностью утраты привилегированного положения и нарушения монополии, необходимости чем то поделиться с новым участником общеевропейской жизни. Россия должна была обрести свое право на место под солнцем в общеевропейской жизни ценой тяжелой борьбы, военной и дипломатической. Россия шла к Европе с целью укрепления упрочения своей независимости. Но необходимые для этого разнообразные связи порождали неизбежно новые формы ее зависимости. Происходил процесс развития взаимозависимости, в котором независимость нуждалась в постоянной и терпеливой защите, военной и дипломатической. Не случайно в историографии Петровской эпохи в разной форме возникали вопросы и сомнения в отношении осуществленного под влиянием Петра сближения с Западной Европой. Не поставил ли Петр Россию в своем увлечении Западной Европой на службу чуждым ей и враждебным интересам? Не лучше ли было Продолжать замкнутое, изолированное существование в духе старомосковского благолепия ради сохранения исконно русских начал. Короче, не оказалась ли Петровская европеизация России делом антинациональным и антипатриотическим? Не ликвидировал ли Петр отсталость России ценой утраты русской самобытности и пресловутого русского духа? В данном случае уместно прислушаться к мнению иностранца, например, такого компетентного ученого, как Руже Порталь. Когда в связи с Петром Великим ставят проблему иностранного влияния, ликвидации отставания от Запада, отречения от прошлого, то забывает главное, заключающееся в том, что в момент, когда Петр взял власть, Россия находилась под угрозой экономической колонизации, от которой правительство и русские купцы должны были защищаться. Поэтому вся деятельность Петра, несмотря на внешнюю видимость подражания западным модам и призывов иностранных техников, служила ответом на эту угрозу. Отставание в материальном развитии России от западных государств в конце XVII века было таким, что оно ставило под вопрос само ее политическое существование. Поэтому все царствование Петра проходило под знаком национальной независимости, дух этого царствования был национальным духом. Петр не только не повернулся спиной к русскому прошлому, он прославлял его исторических деятелей и их военные победы, он всегда связывал себя с великими царями, своими предшественниками, и стремился продолжать и дополнять их дела. Слово «патриот» появилось при Петре Великом, которого менее чем через четверть века после его смерти считали национальным героем. Соглашаясь с этим, не следует поддаваться искушению и, как это часто случалось, идеализировать Петра и его деятельность. Отлитый в бронзе монументальный исполин, каким он предстает на скалистом пьедестале легендарного памятника, лишь идеальное символическое воплощение Петра, его художественно обобщенный образ. А в реальной жизни, в исторической действительности, в практической деятельности, то был крайне сложный, противоречивый, порой непонятный, словом, живой человек. Мы видели, как сказывалось это в Петровской дипломатии. Внутренняя преобразовательная служба Петра оказалась еще более многоликой. Нередко он оказывался перед неожиданными, злосчастными обстоятельствами, которых он вовсе не хотел. По случаю нештатского мира Петр устроил в столице великолепный праздник. А не успел он пройти, как на Петербург обрушилось страшное наводнение. Закончив Северную войну, Петр хотел дать облегчение народу, а в 1721-1724 годах Россия стала жертвой сильного неурожая, голода, эпидемий. Он хотел обеспечить народное процветание, а тысячи мужиков умирали от непосильного труда на строительстве каналов, крепостей Петербурга. Он хотел справедливо распределить налоговые тяготы, а укрепил социальную отсталость. Он пытался сделать из дворян работников, образованных офицеров, инженеров, ученых, администраторов, а через три десятка лет после его кончины они стали освобождаться от обязательной службы. При всем своем уважении к передовым представителям европейской цивилизации, Петр предусмотрительно не доверял иноземцам высшей власти а наградил Россию немецкой по существу династии. Петр был крайне озабочен, чтобы начатое им дело прогрессивного преобразования России продолжалось преемниками. Ради обеспечения этого он принес в жертву собственного сына, пройдя через мучительные для него самого перипетии дела Алексея. Но вопреки тревоге Петра за дальнейшее преобразование России, Русский престол остался на произвол судьбы. Он стал игрушкой случая. Наступает долгий период, когда вместо Петра Великого во главе Российской империи сменяются лица по меньшей мере посредственные, практически неспособные государственной деятельности, а иногда просто физические и нравственные выродки. Герцогиня Курлянская будучи формально русской по происхождению, утвердилась у власти при помощи известного нам Остермана. Императрица Анна Иоанновна боялась русских, не доверяла им и притащила в Петербург свору курлянских проходимцев. Воцарилась печально знаменитая Бероновщина. Как пишет Ключевский, немцы посыпались в Россию, точно ссор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забрались на все доходные места в управлении. Стон и вопль пошел по стране. На русском троне проходит галерея отпрысков захудалых немецких князей, всех этих герцогов Мекленбургских, Голштейн-Гатторбских, принцев Вольфенбюттельских, Ангольд цербских представительница последних правила под именем Екатерины второй и от герцога Голштинского, выступавшего у нас под псевдонимом Петра третьего, произвел на свет Павла первого, за которым последовали его сыновья Александр первый и Николай первый. Это правда числились русскими. Ключевский писал о них: Павел Александр и Николай владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес, не желая и не умея понять нужд народа, истощали в своих видах его силы и средства. Иностранцы стояли за кулисами многочисленных переворотов. Остерман привел к власти Анну, придворный лекарь Лесток Елизавету, Миних Анну Леопольдовну. А русское дворянство оставалось политически пассивным и все более праздным классом. Петр заставлял их работать, но политического сознания не привил. И все же среди них постепенно просыпается чувство политической и патриотической ответственности. Но прежде всего его стали выражать выходцы из простого народа, Ломоносов, возмущенный господством немцев в Петербурге, в одном из своих стихотворений вложил в уста обожаемого им Петра Великого такие слова «На толь воздвиг я град священный, дабы врагами населенной, россиянам ужасен был». Надо признать, что в этом плачевном для России положении в чем-то повинен и сам Петр. Вольно или невольно, но он сделал фигуру немца на Руси респектабельной и достойной уважения, хотя при нем-то многие из них и вправду честно служили России. Император умел держать их в ежовых рукавицах, отводя им служебную, вспомогательную и в целом вполне оправданную историческую роль. Иное дело его бездарные наследники. Для них немцы стали опорой династии, ибо русским людям, в том числе и дворянам, они не доверяли. Николай I со своим солдафонским цинизмом откровенно признавал, русские дворяне служат государству, немецкие нам. То, что было смыслом существования и деятельности Петра, государственный интерес, уступает место интересам сохранения и укрепления власти правящей династии. Поэтому все послепетровское правление Романовых представляет собой громадный шаг назад по сравнению с более высоким и просвещенным пониманием задач абсолютистского государства, которое являлось особенностью петровской политической мысли. Для Петра использование иностранных специалистов служило средством ликвидации отсталости России путем подготовки и обучения национальных кадров. Для его преемников – орудием сохранения господства своей династии. Но историческое воздаяние не заставит себя ждать. Возникнет движение дворянских революционеров, прежде всего декабристов. Они разбудят революционных демократов, а те окажутся предвестниками, рабочего движения и его союза с крестьянством. Однако объяснить послепетровский застой в политическом и социальном развитии России только деятельностью получивших непомерную власть иноземцев было бы неверно. Это служило лишь фактором, усиливающим действие главных классовых причин такого положения заключившихся В хищнической эксплуататорской роли самого русского дворянства. Не случайно, сразу после смерти Петра, его приближенные выступают с предложениями об отмене некоторых его нововведений. При этом они даже пользуются поддержкой вдовы Петра, воцарившейся на троне Екатерины I. Их аргументы и доводы в пользу контрреформ часто используются некоторыми историками в качестве доказательства ошибочности самих Петровских реформ. Между тем, попытки контрреформ отражали не заботу о государственных интересах, а частные цели отдельных лиц или группировок в борьбе за власть, за укрепление своих позиций и тому подобное.